Глава 18. Байкал. Он несколько раз бывал в порту Байкал, что напротив туристической деревни Листвянки. Но в этот раз он не узнал забытую всеми станцию. Трава везде, где только можно, вокруг вокзала была выкашена. Три или четыре буксира, видевшие еще отступление армии Колчака, были отбуксированы неподалеку и затоплены. Вертолет приземлился практически рядом с железнодорожной станцией, свеже отремонтированной, приготовленной к встрече высоких гостей. Однако никаких гостей, кроме них, не наблюдалось. Пройдясь по насыпе, пока вертолет дозаправлялся прямо из бочек, Ракитин вернулся на призывный жест генерал. Когда вертолет набрал высоту и лег на курс, он спросил мысленно: И к чему весь этот маскарад, отвлекающий маневр? И куда мы теперь? На Байкал. Я это и так вижу. Там, с бурятской стороны, объект есть. Вот туда и летим. Вертолет приземлился на закате. В живописной бухте стояло несколько строений. Здесь в Байкал впадала небольшая река, вокруг тайга. В воздухе ощущалось изобилие рыбы и дикого зверя. Их встречал кто-то из президентской охраны. В небольшом домике переоделись в камуфляжные охотничьи костюмы, вышли и сели на лавочку. Говорить ни о чем не хотелось. Солнце уже зашло, сумерки становились все гуще и, наконец, превратились в ночь. Вызвездило небо, узкий серп месяца освещал бескрайнее озеро. Заждались, президент был одет так же, как и они. Ну пойдемте, разведчики. Совместим, так сказать, приятно и полезно. Не стояла небольшая резиновая лодка с подвесным мотором. Президент сел на нос, ракетен посередине, а директор ФСБ на корму у мотора. Давай, Павел Николаевич, вот к тому заливчику. Лодка быстро вышла на глиссирование и как бы полетела над волнами. Плыли недолго, минут через пять президент махнул, чтобы глушили мотор. Охрану с собой не взяли, более того, велели за ними не следовать. В принципе, это было нормально. Весь участок пребывания тщательно охранялся как людьми, так и электронными системами инфракрасного наблюдения. «Ты лучил рыбу когда-нибудь?» — спросил президент. В детстве фонариком, а строго и налимов кололи. «Вот и отлично. Вот тебе фара. Начинай». Калинин взялся за весло и стал тихо и осторожно грести, направляя лодку вдоль берега. Президент лег животом на борт и опустил в воду подводное ружье. Ракетин мощным лучом фары водил по воде. Окуни, сороги и мелкие щучки — попадали в луч, но это их не интересовало. Прошло минут десять, когда луч уткнулся в метровую щуку. Она стояла, вытянувшись стрелой во весь свой немалый рост. Ракетин светил ей секунду-другую в глаза и отводил свет в сторону. Тем временем Паша аккуратно подгребал. Глубина была метра полтора, и президент очень осторожно опускал ружье глубже, подводя трезубец к голове щуки. Когда до цели было не более полуметра, он нажал курок, и стрела с хорошо слышным шлепком ударила в щуку. Бросив ружье в лодку, стрелок за веревку стал подтаскивать стрелу с бьющейся на ней щукой к себе. Вот, наконец, он ухватил за металлический стержень и, как бы поддевая, не давая шанса щуке соскользнуть, втащил добычу в лодку и, почти не глядя, перекинул ее на корму. Щука в аккурат упала под ноги Калинину, стоящую там обыкновенную детскую пластиковую ванночку. Тот подхватил одной рукой стрелу, Другой же увесистым молотком долбанул щуку по голове. Чем и добился нужного эффекта. Рыба слетела с гарпуна в ванну и затихла. Все это произошло довольно быстро. Действия были настолько слаженными, что если бы кто-то мог это увидеть, то не сомневался бы, что эта троица занимается таким браконьерством с детства. Но увидеть это было некому. Когда была добыта третья щука, решили возвращаться. Выйдя из лодки, уселись на ту же лавочку. — Ну давай, генерал-лейтенант, рассказывай. Да нечего особенно докладывать. Мы совсем согласны. Пусть будет Комитет, Россия председательствует первой. Действительно, зачем экспериментировать? Измотались там все, хоть отдохнем теперь. Это понятно, а как эти штуки делают, ты выяснил? А черт его знает! Есть ученый, который кладет руку тебе на грудь и все. Иногда, кстати, и не кладет. У меня, к примеру, кокон сам образовался без всякого миллиона. И у тебя тоже? Дела. Президент засмеялся. Ладно, и вправду обсуждать тут особенно нечего. Пойдемте по котлетке щущей съедим и спать. Вылетаем завтра утром в шесть.